Глава 30. И вот опять. Жарко, больно и сыро. Меня подхватили из лужи и усадив на скованку на лежанку, плеснули в лицо тёплой водой. "Да что же ты такое, ов?" Голос был злой, очень злой, хуже пощёчины, которую я ждала, а её всё не было. Вот что ему ответить? От сотрясения язык и глаза набрякли свинцом. Затягивала обратно в обморок. Мы все еще были в землярке. Кайнард Бритц и я застряли в ней. Продирающий почву слой за слоем. По стенам мигали блесклявки. Значит, портал твоя работа. Зачем-то болтал он вместо ударов. А долго уговаривали тебя сложить голову ради моего убийства или волк шумит очароковывать глупых на ухорабрых девочек с трудом повернув звенящую голову к стене я увидела глаза с белой радужкой под чёрными бровями мой рисунок значит мы попали в ту самую землярку и это моя лежанка это был импрот, то есть импровизация, то есть, господи, как же болела голова. А ещё следом за тобой влетел хитао. И он разбил здесь все водяные пузыри, потому что землярка тоже хитиновая. Теперь она уйдёт на глубиной искать подземные источники. И когда вынырнет, не знаю, когда отрастут новые пузыри. Через месяц, может, через несколько. За спиной у Кайнарта поднимались белые клубы. Он, не моргая, оглядывал землярку и... Могла поклясться. Боялся, чертовски боялся и нервничал. Я добавила с наслаждением мазохиста. Воздух сюда попадает только с поверхности. Когда землярка разевает рот, скоро нечем будет дышать. Я не дам тебе умереть, пообещал Бритс здесь. Не бойся, то есть бойся. Вытащу на поверхность и казню со всеми почестями. Серьёзно, от души ты это заслужила. Ничего не выйдет. Ты свалишься в упор и умрёшь, не приходя в сознание. Мне напророчили другую смерть. Там, знаешь, в грязи, крови и судорогах. А тут этого ничего нет. Он принялся осматривать землярку, ползал, щупал и растрачивал в пустую силы и кислород. У меня были все шансы пережить его. Аж на пару часов. Висок горел, весь череп ломило, становилось жарко, мутило от равномерной тряски, пока, наконец, не стошнило при попытке встать на ноги. Я умылась горячей водой из лужи. Но всё равно затряслось во знобе. Умирать расхотелось. Ничего героического не было и в помяни в этом тельце на четвереньках. Кайнер цеплялся руками и лапами к стенам, и в один момент завис вверх тормашками над широким бугром. Кожа на бугре задрожала, треснула, разошлась тремя морщинистыми веками. И оттуда выпоучился скользкий мутный глаз. Бриц сорвался с потолка на пол. "У неё где-то ещё штуки 3", добавила я. Вот что бывает, если часто закатывать глаза. Он дышал тяжелее и начал мешать языки. Почему-то вдруг, как только Бриц проявил знаки близкого отчаяния, мне стало ещё страшнее. Ладно. Воду земля иногда бывает внизу, рассуждал он, садясь напротив меня. Но а за кислородом она поднимается. У неё запас воздуха в альвеолах, на коже, в глазах внутри лёгкие снаружи. А если кислород вдруг закончится? Может, тогда она всё бросит и помчится наверх? Кайнард. Я же не ветеринар. Я не знаю. И вообще, землярка эта это не животное даже, это это гриб. полуразумная, полугрибница, полукорнеплод. Грибница, в замешательстве повторил Эзер, будто всерьёз рассчитывал договориться со зверюгой, но прихватил не тот словарь. Ладно, давай так. Я оставляю тебя в живых, а ты показываешь, где у землярки альвеолы. В живых меня и Волкаша идёт. Надо признать, жизнеспособная идея пришла ему в разбитую голову. Только веры Брицу не было ни на арахам. Меньше, чем кислорода вокруг. — К львеолам нет доступа, — отрезала я. — Слушай, так я не смогу исполнить свою часть уговора, потому что ты здесь задохнешься, а ты ее и так не исполнишь. «Хм-м-м! <глаз> У-а!» Кайнард Полиссий подался ко мне и цапнул лодыжку. Но мы больше не мило беседовали в долине. Здесь даже некрепкое пожатие шнурованного голенища могло закончиться оторванной ногой. Я рывком подтянула колени к груди и выпустила клыки. «Не прикасайся!» «Хорошо». «Никогда больше!» «Не буду!» Он сел на прежнее место... Хотя мои хилицеры в бою не столь и его кэранбитов. Слушай. Берграй слабо чувствителен к магии Волкаша. Если твой скорпион ещё жив, остаётся считанные часы, прежде чем Альда Хокс замучает его и казнит. И только Минори имеют право миловать в период войны. Я видела, как ты голыми руками одолел Берграя. уж волкаш-то вряд ли волкаш настолько низок, чтобы притворяться мёртвым. Он пользовался тем, что я ни черта уже не соображала, но партизанский атаман слыл самым благородным на всём Кормине. Погибнуть славно и с достоинством было очень в его духе. Бритц позволил мне думать, правда, долго. Несколько минут. ещё в том конце за последним рёбром сдалась я только не мучай землянку я же не собираюсь ей петь эзер поднялся и провёл пальцами вдоль рёбер на стенах он нашёл мягкое как небо углубление там где я сказала прицелился не успел нож царапнуть небо как из кожиной стены выскочили зубы плоские но покрытые грубыми мозолями Пасть глотнула Брица по самый локоть. Я хмыкнула, пытаясь вырваться. Кайнард опять полоснул землярку, но она только перехватила добычу повыше, и раздался новый хруст. Бриц выронил керамбит. Он задержал дыхание и стоял так минуту, не двигаясь с переломанной рукой в пасти землярки. Она больше не чавкала. Ты же не ешь мяса, пробормотал бриц, обращаясь к ней. Не ем, но и не даёт себе в обиду, ответила я. А я и не с тобой разговариваю. Спустя ещё минуту без движения землярка отпустила руку обидчика и спрятала зубы. Бриц отшатнулся и попытался присесть. но горб под ним заморгал, и Эзер соскользнул с очередного глаза на пол. Хотя он прикрыл глаза бледнее и сильнее обычного. — Ты имеешь моральное право злиться, Ула. — А ты — нет. — А я и не злюсь. Я хмыкнула и встала, с трудом поддерживая голову. Вдали от зубастого углубления, за первым ребром, стена напоминала стеганное ромбами одеяло. Это и была задняя поверхность дыхательного аппарата землярки. Прямо к ней примыкали альвеолы, полные азотно-кислородной смеси. Партизаны запрещали мне приближаться к этому месту, поэтому я разузнала о нём как можно больше. Вот тут, я указала на узел, где сходились ромбы. Бриц повернулся и сел, опираясь на левую руку. Честно? Честно. Честно-честно. Честно-честно. Честно-честно-честно. Честно-честно-честно. Мы дёргано рассмеялись, растратив последний воздух. Кайнерт подтолкнул, куда я сказала. У неё тут нет рецепторов. Есть. Здесь зубов нет. Ты делаешь землярке больно, но ей нечем ответить. Спороты и лезвием шли за свистели. Воздух из альвеол наполнял комнату. Мы дышали. Землярка вздрогнула и затормозила. Но момент истины растянулся на минуты, и Кайнер дымился от напряжения, как труба крематория. И вот пол покосился в другую сторону. Я заскользила по стене мимо Бритца, но он поймал меня здоровой рукой. Киршик о свою голову подальше от моей. Мы сидели бок о бок, я с обнажёнными клыками, брец с обнажёнными нервами и ждали, когда наш лифт придёт наверх. Я поморщилась. Твой запах. Кофе и тутовый бергамот. У меня прямо сердце колит. Знаешь, как перестать его чуять? В ответ на мой недоверчивый взгляд он сел ближе, почти касаясь меня плечом, почти принюхаться. У меня волосы по всему телу встали дыбом. Злодей распускал злодейские молекулы. Через минуту пришлось тайком вдыхать глубже, чтобы уловить горький цитрус и ни в коем случае не перестать страдать. Никаких иллюзий, девочка. Вы мило поболтали, но он выберется и тебе конец. Может, вместе с запахом и ты целиком растворишься, если посидеть вот так вот подольше. Но мы уже поднялись на поверхность. Землярка что-то козевнула, эзер выбросил меня из пасти и выскочил следом. Я упала лицом в холодную рыхлую грязь. Эту казнить. Бросил кому-то бритц. Волкаша взяли под арестом. Кай, ты в списках погибших. Да ну. Обоих приведите к утёсу. И готовьте валарнефикс. Меня подняли из грязи и поставили на колени. Йорн. Это ему отдали приказ. Скрутил мне руки сзади, вот так. Цена слова рой маршала до хлеб-брыска. Шок притупил головную боль. Йорль отвёл меня в пустой барак, дал чистое бельё и новый камбес. Как-то ласково разгладил стопку с униформой и сказал. Полчаса. Это столько осталось жить. Откуда-то взялись силы переодеться. Каждое движение сопровождало мысль. Это в последний раз. Последние пуговицы, последняя заклепка, последняя молния. Ну, не чудесно ли она звучит? Больше не услышу. Самые обычные ощущения, которым никто не придает значения, перед концом всего, моим концом, вдруг стали настоящим чудом. Я готова была бесконечно только и делать, что снимать и надевать комбез, лишь бы продолжать жить. А на двадцать девятой минуте села на пол и горько заплакала. Я и так прожила удивительно долго. Получила второй шанс и тут же похоронила. Теперь кататься в ногах у Брица? Пусть только прикажет. Умолять о помиловании? С пеной у рта. Но постойте, а за что меня миловать? Я пыталась его убить. Все, конец. Глупая ула, пропавшая болотами и канифорью, вздумала, что может вот так запросто связаться с Кайнертом Брицем. И болтать о тутовом бергамоте, или смеяться над игрой слов, или слушать одну и ту же музыку, или есть карамельки, или верить обещаниям. Когда-то очень давно, месяц назад я думала, что злодейев, как в сказке, просто не существует. Что нет никакого врага, но есть другая сторона, и там такие же люди, бла-бла-бла-бла-бла. На самом деле не бывает на войне по-людски. На самом деле вот так, вот так вот. Если слабый ударит сильного, сильный просто убьёт в ответ. Ёрли постучал, и я встала. На почётной казни не полагалось истерики, да я и не умела. Рой маршал сбросит тебя с утёса. Мы шли как нарочно по самой длинной и кривой дороге, по раскуроченной и выжженной земле. «Алебастра» высветил за индивелый утес, наверх вели природные уступы, под утесом зябли офицеры в ожидании редкого представления. «Сама пойдешь». «Ешь замедлил шаг». От страха я задохнулась и сжала челюсти. Но и остановиться не смогла, двигаясь к ступеням, как на автомате. И Йорль воспринял это как согласие. Дальше сама. Солнечный зайчик клюнул в глаз. Почему казнят на рассвете? Утром хочется жить сильнее, чем томным полуднем или тягостным вечером. Было самое утро моей жизни. Наверное, это должно было случиться в первый день войны, ведь я избалованный садовый цветок. Вереница случайностей только отсрочила гибель. На вершине утёса ждал бриц в лангетной повязке на руке. Он стоял у самого края, ветер трепал крылья, лучи сверкали в них, как в бриллиантовом витраже из миллиона осколков. Я запнулась на предпоследней ступени. Нет, можно было убежать. только там внизу ждала смерть от расстрела, а здесь от падения. Это же мгновенно. Осталась последняя ступень, и я физически не смогла переступить этот рубеж. Ступень казалась трёхметровым забором между жизнью и смертью. Монолитный край утёса был гладкий, лысый, скользкий на вид. Дариться не торопя Целую вечность я не могла поднять ногу. Наконец, Кайнард отступил, наконец Кайнард отступил и убрал здоровую руку в карман, давая понять, что толкнет не ещё секунду, не прямо сейчас. Я сделала шаг. Уже совсем ничего не болело. Посмотри. Только не вниз. Не надо. Из-за шума в голове его голос прозвучал как из колодца. На вершине утёса открылась страшная картина. На грузовом дроне, висящем на уровне глаз, крепился трос, а на нём волкаш. Вниз головой, в ошейнике для магов, связан и порядочно побит. Ты виновата в его смерти. Это ты с молодошинчила в землярке и позволила мне выбраться. Что? Что у тебя в голове вообще? Зачем он ругался? Мне всё-таки всё равно. А что у меня в голове, он и так увидит, когда я разобьюсь. Не надо, пожалуйста. И я закрыла лицо руками. Что не надо? Говорить. Просто прикончи этот тень. Я только начал. Вот Альда не казнила бы мага, она их коллекционирует. Мне же, ох, мне он просто не нравится. Он прицелился с левой, по привычке глядя правым глазом. Волкаш дрогнул, его закрутило на тросе. Капли крови притягивала земля. а сгустки покрупнее сфера. Бритц нарочно попал ему в плечо, дразнил голодных офицеров. Солдаты внизу обратились в мага, готовые по щелчку кинуться на новое блюдо. Но слезы размыли и волкаша, и кокон, излетающий крови вокруг него, и страшный лысый край утеса. «Иди ближе», — скомандовал палач. Я хочу, чтобы он успел запечатлеть твою смерть достойнее, чем его, потому что это дорогого стоит. Почти убить рой маршалов Эзров. Я послушно ступила на край. Кайнард встал за моей спиной. Это называют мартидо. Вличие в смерти. Минуту назад ты не представляла, как найти в себе силы сделать шаг, а теперь мечтаешь, чтобы всё скорее закончилось. Смерть будет избавлением от меня. Его запах и дым хватали меня за плечи. Голос с оттенками пыли и тени толкал в спину. Легкомысленная птичка в турбине конфлайта губит пассажиров. Легкомысленная девочка с руженитовой булавкой губит планету. Вы же, щеры, и корминцев не пощадили из-за своего третьего френа. Нет, конечно. Где высокоразвитые пауки и где эти отсталые крабы? Под нож их? Плевать на всех, кроме себя. Он набрал еще воздуха. Это нормально, но признай. Мы, похоже, гораздо больше, чем тебе лгали. Волкаш терял сознание, а я... Я уже не чувствовала ничего. Ни-че-го. Тебе еще повезло, Ула. Ты столкнешься с землей, а не с последствиями. Кайнард склонился к моему уху, И я отшатнулась, не в силах больше слушать. Это случайно вышло, я не хотела. Лучи моего рассвета завертелись, обжигая глаза сквозь слёзы. Небо и земля перемешались, в голове просветило это всё, а потом у самого лица холодные капли. Тьма пришла прежде, чем боль. На счету Каина тебрица А сторис ещё одна моя с Берти